Статья в Дайо. В 1997 году появилась работа Брайса «Доктор Кук. Контроверсия Маккинли. Закрыта». Примечание. Брайс. «Доктор Кук. Маунт Маккинли. Контроверсия. Клоуст. Дайо. Том 7. Номера 2-3 декабрь 1997 года». Конец примечания. Вот содержание этого специального сдвоенного выпуска, броска, вынесенная на обложку, необрезанная фотография вершины горы доказывает, что Кук поднялся вместо неё на кротовую кочку. Белмор Браун и Брэд Ошборн оправданы. Выдающееся «новое свидетельство» в кавычках защитников Кука серийное самоубийство. Статья раздраженная и мстительная. В адрес общества доктора Фредерика Кука сказаны обидные слова. Любое общество, распространяющее подобный вздор, можно обвинить в слепоте. Ментальной или какой-либо еще. Примечание Брайс. «Доктор Кук Маунт Маккинли, Контроверси Клоузд, Дайо, том седьмой, номера 2 3 Декабрь 1997 года. Конец примечания. Но можно ли так говорить о людях, уверенных в своей правоте и отстаивающих честь американца, которому государство Соединенные Штаты Америки не предъявило никаких обвинений и которого многие и многие профессионалы во всем мире чтят и превозносят? Да, прав, Брайс. Восточная версия не выдерживает критики. Пик-френдли, не гансайт. Маршрут Кука, предложенный Тедом хакаторном очевидно, не продуман, и соответствующая цветная вкладка в книге к вершине континента 1996 года издания не украшает книгу. Сторонники Кука, исправляя и расширяя оригинальные подписи под иллюстрациями, совершили ошибку. Но все это не повод для ругани, которую вместо критики еще в 1914 году услышал Эдвин Балч. В журнальном расследовании книга «Кук и Пири» служит Брайсу удобным подспорьем. К примеру, в Дайо историк заводит речь о том, что и до 1906 года репутация доктора Кука была небезупречной. Кратко и весомо он декларирует. Тщательное изучение ранней карьеры Кука, впрочем, выявило его склонность к финансовой неосмотрительности и пожизненную тенденцию к приукрашиванию своего истинного опыта, о чем не было известно во время первоначальной полемики о его восхождении на Маккинли и полярной экспедиции. Примечание. Брайс. Доктор Кук. Маунт Маккинли. Контроверси. Клоузд. Дайо. Том седьмой. Номера 2-3 декабря 1997 года. Конец примечания. Далее следует ссылка на 30-страничную главу, 27-ю книги. Возразим. Так называемая финансовая неосмотрительность вовсе не грех, а иной раз и достоинство. К словам же, при своего истинного опыта необходимо относиться осторожно, ибо скромность и сдержанность Кука были общеизвестны. Как не вспомнить, что о героической роли врача из Бруклина в спасении экипажа Бельжики американцы узнали вовсе не из его книги «Впервые сквозь антарктическую ночь», изданной в 1900 году в США, а из интервью Руала Амундсена журналистам, читателям Дайо, Советуем в самом деле взглянуть на 27-ю главу книги Брайса. В ней много любопытного. Однако никакой предрасположенности доктора Кука к вранью и бесчестности обнаружить в тексте невозможно. Ссылаясь на свою книгу, Брайс уверенно заявляет. Теперь, когда появилось новое доказательство того, что даже рисунки, иллюстрирующие в книге «К вершине континента» волнующие события подъема сфабрикованы на основе фотографий совершенно различных мест примечание брайс доктор кук mountнт маккининли контроверсии ккла да о том 7 номера 2 3 декабрь 1997 года конец примечания снова эффектно, но и на этот раз не совсем честно рисунки портера нельзя называть сфабрикованными, ибо они сделаны со слов путешественника. Достижение Брайса, обнаружившего на этих рисунках знакомые скалы, уже не назовешь географическим открытием. Оно говорит только о том, что локальная цель историка не поиск истины, а давление на читателя. Впрочем, 1133 страницы труда «Кук и Пири» не только помогают своему автору, но и мешают ему. Иной, прочитав книгу и взявшись за статью, где одна из главных тем – необрезанная фотография, крайне удивится. Почему же Брайс не упоминает столь важное подозрение, высказанное в книге о том, что Браун – виновник исчезновения оригинального негатива Кука, который был бы, по общему мнению, информативнее – так называемой необрезанной фотографии. Книга, то и дело, словно возражает статье. Вот цитата из Дайо. «Дневник Баррила, менее значимая находка, из двух, поскольку весь дневник напечатали в Глоуб, в достаточно точном изложении, на следующий день после публикации показаний Баррила под присягой против Кука». В статье в Глобу также размещены факсимиле страниц дневника, охватывающих дни восхождения. Примечание Брайс. Доктор Кук, Маунт Маккинли, Controversy Closed, Диао, том 7, номера 2-3, декабрь 1997 года. Конец примечания. Вспомним значительную часть дневника Барелла. Занимают рисунки. Мы цитировали по этому поводу Глоуб. Примечание, глава 21. Конец примечания. Брайс сожалел в книге, что ему не разрешили опубликовать рисунок Баррила, который, кажется, показывает, что показания под присягой Баррила не до конца правдивы. Тогда, если к словесным страницам дневника Баррила добавить никому неизвестные страницы с рисунками, то весь дневник Баррила станет уже не менее значимой находкой из двух, а более значимой, выходит, важная истина в приведенной цитате, попросту похоронена. Журнал с увлечением разоблачает неверные подписи Кука под его фотографиями, хотя понятно, что путешественник использовал их только как иллюстрации, как пейзажи, будто взяты из некой отдельной существующей фототеки. А вот на рисунок барла, отменяющий его клятву и доказывающий, что двойка Кукбарил успешно перешла через амфитеатр ледника руфь, да ее обращать внимание не хочет. Какова же цена статьи? цель которой провозглашается как изучение новых доказательств за и против. Примечание Брайс Доктор Кук Маунт Маккинли Контроверси Клоузд Дайо, том 7, номера 2-3, декабрь 1997 года Конец примечания Брайс верит спутнику Кука Показания под присягой Баррелла от 1909 года Правдивое описание того, что произошло с ним и Куком, когда они были вдвоем на леднике Руфь в 1906 году. Примечание. Брайс. Доктор Кук mount Маккинли Контроверси closed Дайо. Том 7 номера 2-3. Декабрь 1997 года. Конец примечания. Но если так, то можно поставить жирную точку, Зачем все расследования, старания, аналитические и литературные ухищрения? Целый раздел публикаций Дайо – это редакционные комментарии к статье Брайса. Некоторые заключения тут крайне неудачны. Вот, к примеру, обоснование того, что так называемый «восьмой лагерь Баррила» – на самом деле северный предел продвижения Кука. Неудивительно, что Кук остановился там, где стало сложно подниматься в районе Гейтуэй. Кук, едва разбираясь в этом, изумленно воззрился на уклон больше ста градусов, гораздо более крутой, чем тот, который остановил его в 1903 году. Примечание. Брайс, доктор Кук mount маккининли контроверсии кло да том 7 номера 2 3 декабрь 1997 года конец примечания выражение изумленно возрился гораздо более крутой остановился там где стало сложно подниматься удивительный и безнадежно далеки от реальности. Альпинистские проблемы в амфитеатре ледника Руф просто смешно сравнивать с вертикальной стеной, уходящей в небо, остановившей участников экспедиции Кука 1903 года. Браун прошествовал через гейтвей, его людей остановили расселены в леднике, но куда севернее. Помните слова, что хорошо бы иметь Переносной стальной мост протяженностью 150 футов Тет-Хэ-Каторн обошелся без моста. Русские альпинисты в 2005 и 2006 годах также легко миновали это место. Если же, под словами район Гейтуэй, имеется в виду сам Восточный хребет, тогда оценка «уклон больше 100 градусов», бессодержательно, ибо люди, которые подходят к хребту и хотят подняться на него, ищут не самое трудное, а самое простое место. После экспедиции Хекаторна и Банаря Афанасьева никто не станет спорить с тем, что взойти на Восточный хребет достаточно легко, без всякого специального альпинистского снаряжения. Что касается русских восходителей, то они не только поднялись, но и обнаружили тривиальный перевал. И Брайс, и редакция журнала задают вопросы защитникам Кука. Много вопросов, и очень бы хотелось ответить на все, но позволю себе коснуться только одного. Редакция, словно снисходительно улыбаясь, спрашивает. Настойчивое утверждение общества о том, что верхний рисунок на странице 52 был сделан на восточном хребте, наталкиваются на явное противоречие, а именно дальний план рисунка помечен как восточный хребет. Как может хребет под ногами художника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 карниз, просто не останавливаются, так же, как и на важных словах в верхней части рисунка 52, ограничивая замечанием различные неразборчивые заметки на полях. Примечание. Брайс. Кук Пири. Тепола Контроверсия Резовда. Стокпол Букс. 1997 год. Конец примечания что, конечно, очень странно, ибо они вполне читаемы. Из этих трех слов Кука, которые, по-видимому, не по душе Брайсу, редакция «Дайо» выбрасывает теперь слово «карниз». Не нравится это слово и редакции. Но отвечаю на вопрос. Путешественник может стоять на гребне Восточного хребта и видеть его снежный карниз? Более того, чтобы видеть карниз восточного хребта, путешественник должен стоять именно на гребне восточного хребта. Людей, которые там стояли, за историю Земли, насчитывается не более 20. И Кук был среди этих людей первым. Он кратко записал в дневнике то, что увидел, «Восточный хребет карниз». Читая «Ждаю», И ждешь, когда же всплывет что-то главное, что-то основное, и, наконец, почти в заключении. Авторы, и редакторы, и издатель все абсолютно не верят в заявление Пири о Северном полюсе, но все мы втроем согласны с Уошборном, что Пири подошел к Северному полюсу гораздо ближе, чем Кук». И большинство из нас четверых верят, что Пирич, имя бессмертно, по крайней мере, старался сделать все возможное в 1909 году. Как исследователь, он стоил десяти таких, как Кук. Примечание. Брайс. Доктор Кук. mount Маккинли. Контроверси. closed Дайо. Том 7. Номера 2-3. Декабрь 1997 года. Конец примечания. Слова, что Пири старался сделать все возможное в 1909 году, вероятно, соответствуют действительности. Беда только в том, что Пири в 1909 году сделать реально ничего не мог. Редакционный комментарий к предисловию Брайса в книге доктора Кука «Мое обретение полюса» издание 2001 года. Изучение бумаг Пири выявило гораздо больше новых доказательств, поддерживающих расширяющееся единодушное мнение, что заявление Пири об открытии им северного полюса 6 апреля 1909 года также было обманом. Примечание: Cook, My of the pole, New York and London мишель коннерли 1913, издание на русском языке кук Моё обретение полюса москва 1987 год. годрепprintит кук my attainment of the па нью-йорк купер square press 2001 год конец примечания читатель понимает и чувствует, что ключевое слово в этой непростой фразе также почти за сто лет достигнут колоссальный прогресс Пири непокоритель северного полюса. Но нельзя развенчать пири, не закрепив за куком статус жулика. Географическая проблема, кто открыл северный полюс давно приобрела моральный подтекст схематически звучащий следующим образом. Пири и его люди уничтожили Кука. Это достоверно показывает Брайс в книге «Кук и Пири». Если Кук – обманщик, мерзавец, то Пири и его клуб сделали благое дело, разоблачили и обезвредили негодяя. Но если Кук честен, то Пири и иже с ним – в лучшем случае заблуждались. И их ошибка привела к трагедии, ибо они в буквальном смысле слов погубили достойного человека. Выяснения продолжаются, но долгими они не будут. Отголосок этого морального противоборства, заключительные редакционные слова статьи в Дайо, сторонники Кука теперь очевидно,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 будучи сторонником Кука, не видит необходимости приносить какие-либо извинения Брауну, Паркеру и Уошборну, главы нашей книги «Метаморфозы Брауна и Паркера» и «Знал ли Уошборн, что Кук был на МакКинли?» построены на документах. Автор ищет истину и надеется убедить современников, что следует полностью реабилитировать истинно, великого американца доктора Фредерика Кука и воздать ему должное как первопроходцу, первооткрывателю, превосходному исследователю и непревзойденному полярному путешественнику.